Часть 7. Оперативная деятельность Навык номер 61. Извлечение скрытого пистолета Многие гражданские лица, владеющие оружием, отрабатывая стрельбу по цели, неразумно пренебрегают важными сопутствующими навыками. Один из них – умение быстро и без задержки выхватить скрыто носимое оружие – критически важен для успешной самозащиты. В стычке с противником, у которого оружие уже наготове, задержка в полсекунды или даже меньше существенно снижает шансы на выживание. Поэтому спецагенты знают, что отработка техники выхватывания только с разряженным оружием и детальное изучение каждой модели кобуры спасают жизнь. Есть две распространённые ошибки: задержка при выхватывании оружия и выхватывание пистолета вместе с кобурой. Выхватывание из-под выпущенной рубашки происходит одним слитным движением, в котором можно выделить три фазы. В первой фазе стрелок большим пальцем подцепляет и откидывает края одежды, отводя ткань в сторону, чтобы оружие не запуталось в её складках. В следующей фазе неведущая рука придерживает одежду, а ведущая выхватывает оружие из-кобуры. В третьей фазе неведущая рука подпирает запястье основной, которая направляет оружие на цель. Всё это время нужно неотрывно удерживать взгляд на цели. Выхватывание из-под куртки. При попытке извлечь оружие пало куртки довольно существенная помеха, но она устраняется простым приёмом утяжелением её края с помощью пачки монет. Отбросьте по лу куртки назад ведущей рукой, одновременно извлекая оружие. В обоих случаях поддерживающая рука помогает стабилизировать прицел и ускорить извлечение оружия. Человеческое тело действует быстрее и эффективнее, когда обе его половины синхронно выполняют параллельные задачи. Оперативный принцип. Избегаем распространённых ошибок при извлечении оружия. Главный вывод. Победителя дуэли на пистолетах определяет момент выхватывания оружия. Навык номер 62. Стрельба из автомобиля и защита от неё. Для водителей и пассажиров автомобиля, попавших под дружественный огонь, лучшей защитой будет немедленно покинуть место происшествия на своих колёсах. Если это невозможно, лучше бежать к внешнему укрытию, чем пытаться спрятаться в машине. Во время перестрелки неподвижный автомобиль может мгновенно превратиться в гроб. Но опытному спец агенту запертому в салоне машины могут спасти жизнь быстрое извлечение оружия и хорошее знакомство с динамикой стрельбы через стекло. Где размещать кобуру с пистолетом для более удобного извлечения зависит от индивидуальных особенностей водителя, но для правши кобура на левом бедре будет удобно для перекрёстного извлечения, и здесь не помешает замок ремня безопасности. Прицеливаясь пониже, откидывайтесь назад, чтобы защитить голову, затруднить противнику обзор и оказаться дальше от стекла. Ветровое стекло это выпуклая поверхность, и его изгиб обычно меняет траекторию пули. Чтобы компенсировать отклонение, полевой агент целит ниже. Если сквозь ветровое стекло прицелиться в человеческую область таза, пуля должна попасть в грудь. Из машины агент всегда производит серию выстрелов. Первый разбивает стекло, следующий делается по цели, сгруппировавшись против отдачи. Поскольку первый выстрел производится в замкнутом пространстве, вас ждёт сильный грохот и скачок давления. Большинство автомобильных стёкол закалены и ламинированы, так что осколки не разлетаются, а держатся вместе. Но любое стекло может нанести серьёзные порезы. Если есть возможность вытолкнуть разбитое стекло рукой или ногой из салона для предотвращения травматизма и для лучшего обзора цели. Оперативный принцип. Занимаем безопасную позицию для точной стрельбы из салона машины и через стекло. Главный вывод. При малейшей возможности покидайте автомобиль. Если же вы в нём блокированы, выпускайте в противника как можно больше пуль. Навык номер 63. Победа в наживом бою. Легкодоступное и устрашающее с виду оружие нож популярен в среде уголовников, которые хорошо знают его психологический эффект, но не всегда знакомы с основами наживого боя. Поэтому грозный кочевник понимает, умелое владение ножом даёт шанс выйти из схватки живым. Контроль оружия. Защищайте жизненно важные органы от ножа противника и не давайте выбить свой нож, защищаясь второй рукой и вращая торсом. Держите защитную руку тыльной стороной ладони к противнику, защищая вены и артерии запястья и внутренней поверхности предплечья. Правильный хват. Агент всегда удерживает рукоять ножа всеми пальцами, вытягивать большой палец вдоль верхней грани рукояти чрезвычайно опасно. Поэтому боец загибает палец вокруг рукояти, предохраняя кисть от ранений и не позволяя противнику выбить нож. Направление ударов. Чтобы ослабить противника, наносите колющие и режущие удары по восьми направлениям. Такие удары позволяют разрезать мышцы, они ослабляют противника и дают агенту преимущество. Точки атаки. Если идёт схватка не на жизнь, а на смерть, агент старается нанести колющий удар в одну из крупных артерий, чтобы рана противника оказалась смертельной. Чаще всего недостаточно защищённой оказывается бедренная артерия, проходящая по внутренней стороне обоих бёдер. Главный вывод для обывателя. Неумело применяемый нож не может защитить. Он будет опасен скорее для вас, чем для агрессора. Оперативный принцип Применяем нож как точное и действенное оружие самозащиты. Главный вывод. Ножи есть повсюду. Нужно уметь применять нож в чрезвычайной ситуации. Навык номер 64. Удар на отключение. Если агент выхватывает оружие, то стреляет на поражение. Если бьёт кулаком, то старается отключить противника. Секрет нокаутирующего удара в том, чтобы мозг жертвы качнулся в черепно-мозговой жидкости вперед и назад. Сильный удар в висок, челюсть или подбородок может вызвать повреждения как во фронтальной, повреждения в месте воздействия, так и в задней, повреждения от противоудара части мозга, что оборачивается для противника, потерей сознания и дает агенту достаточный запас времени, чтобы скрыться. Мощь грамотно выполненного удара обеспечивается вращением корпуса и усиливается импульсом двойного шага вперёд. Чтобы гарантировать нанесение удара с достаточной силой, агент намечает цель удара как бы немного позади головы противника. Перед выполнением нокаутирующего удара он проводит серию коротких прямых неведущей рукой, чтобы отвлечь и утомить противника, а затем, используя элемент неожиданности, резко наносит прямой удар ведущей. Хотя стратегические рукопашные схватки нежелательны ни при каких обстоятельствах, даже самые продуманные планы приходится неожиданно корректировать. Застигнутый за вскрытием замка или просто оказавшийся в неудачном месте в неудачное время, агент всегда может столкнуться со случайным противником, не имеющим отношения к проводимой операции. Применение оружия в такой ситуации привлечёт слишком много внимания. Поэтому в случае неожиданного нападения агент старается накаутировать противника и как можно быстрее покинуть место действия. Оперативный принцип. Прекращаем схватку прямым ударом правой. Главный вывод. Внезапность, мощь и точность удара обеспечат нокаут. Навык номер 65. Сокрушительный удар локтем. Обученный применению жестоких силовых приёмов в любых обстоятельствах, грозный кочевник владеет многими видами единоборств и всегда ищет самый эффективный способ завершить бой. Локоть самая твёрдая и самая острая кость человеческого тела. При достаточно сильном импульсе и верно рассчитанном угле приложения удар локтем может нокаутировать противника, рассечь кожу, причинить серьёзные травмы. Удар кулаком и ногой также могут выключить человека, но в ближнем бою локоть оказывается манёвреннее. И в отличие от кулака, локтем можно бить и тогда, когда схватка, как это часто бывает, продолжается на земле. Верное движение начинается со сгибания локтя, причём ладонь активной руки должна быть открыта, а большой палец зацеплен за одежду на груди. Фиксация пальца препятствует распрямлению руки в момент удара. Сила удара обеспечивается прежде всего вращением корпуса, и снарядом, переносящим этот импульс, становится локоть. Распрямление руки ослабляет импульс и увеличивает время возврата в боевую позицию. Локтевая кость, проходящая в предплечье, имеет острую грань и может также использоваться как дополнительная ударная поверхность. Раскрытая ладонь не даёт мышцам предплечья напрячься и облечь кость. Так что удар наносится острой рубящей гранью. Вывод: удар локтем в горло, висок или подбородок даёт хороший шанс отключить или серьёзно ослабить противника. Оперативный принцип. Точным ударом локтя рассекаем и разбиваем голову противника. Главный вывод. Верно выполненный удар локтем оказывается более сокрушительный, чем удар кулаком. Навык номер 66. Самодельный электрошокер. Никого не насторожит вид туриста щёлкающего фотоаппаратом. Это хорошая новость для кочевника, задумавшего изготовить оружие самозащиты из обычной одноразовой мыльницы. Несмертельное оружие самозащиты равно необходимо и обычным гражданам, и спец агентам, а электрошокеры разрешены в Соединённых Штатах почти повсеместно. Фабричный шокер, впрочем, не везде лих, как купить и в зоне операции агентам нередко приходится прибегать к изготовлению самодельного шокера путём переоборудования дешёвого фотоаппарата. После серии модификаций фотоаппарат становится мощным электроразрядным устройством, перекоммутированный так, чтобы заряд, штатно подаваемый на фото вспышку, сбрасывался на два торчащих из корпуса шурупа. Он производит электрический удар такой мощности, что человек на время теряет способность действовать. Вероятнее всего, после такого разряда противник упадет и несколько минут не сможет ничего предпринять. Разряд напряжением от 120 до 380 В пронижет ткани тела и нервы и, создав электрические помехи в организме, нарушит взаимодействие мозга с мышцами. Результат расстройство двигательной способности и непроизвольные сокращения мышц. Эффективный вариант нелетальной самообороны. Изготавливая шокер, обученные агенты тщательно следуют приведённой далее инструкции. Разведите конденсатор И, звичайно, важно перед разборкой камеры извлечь батарею и нажать кнопку вспышки. Это разрядит конденсатор, где может сохраняться электрический заряд, и исключит вероятность поражения током в ходе дальнейшей работы. Если конденсатор не доразряжен, риск электрического удара очень высок. Разберите камеру. Аккуратно снимите корпус, затем извлеките печатную плату, вспышку, плёнку и батарею. Отделите узел вспышки от печатной платы. Подготовьте инструменты. Приготовьте отвёртку, клещи для зачистки контактов, два 10-сантиметровых отрезка изолированного провода и два небольших шурупа. Отрежьте и сохраните небольшой кусок фотоплёнки. Перемонтируйте провода. Зачистите приготовленные провода с обоих концов. Каждый провод одним концом примотайте к шурупу у основания головки. крутите шурупы в корпус фотоаппарата там, где помещалась кассета с плёнкой. Соедините противоположные концы проводов с полюсами конденсатора и изолируйте соединение клейкой лентой. Этим вы направляете электрический заряд, полученный от батарей, на шурупы. Соберите камеру. Верните на место печатную плату, компактно расположите рядом жилы проводов. Вставьте предохранитель Сохранённый кусок фотоплёнки вставьте между батареей и клеммой батарейного блока во избежание случайного разряда. Соберите корпус. В своём прежнем корпусе фотоаппарат будет выглядеть практически неотличимо от тех, что можно обнаружить в рюкзаке любого типичного туриста. А бездвижьте противника. Чтобы шокер сработал, колещим ударом воткните шурупы в тело противника. Разряд вызовет сильное судорожное сотрясение, Но даже если устройство не сработает, разрыв кожных покровов достаточенное повреждение, чтобы агент получил фору и успел покинуть место действия. Внимание. Изготовление самодельного электрошокера гораздо опаснее, чем может показаться. Приступая к этой задаче, помните, не прикасайтесь к конденсатору и к любой части электрической схемы, пока конденсатор заряжен. Электрический удар вызовет сильный шок с риском обездвиживания. Применяйте шокер только в случаях крайней опасности. Оперативный принцип. Превращаем одноразовую фотокамеру в электрошокер. Главный вывод. Конденсатор вспышки одноразового фотоаппарата выдаёт 380 В. Такой разряд способен обездвижить человека. Навык номер 67. Средство отвлечения внимания. Чтобы проникнуть в охраняемое строение, спецагент, вынужденный обходиться без помощи товарищей, должен применить самодельные спецсредства для отвлечения караула. Отвлекающие манёвры, столетиями применяемые на войне, особенно важны для бойцов, действующих в одиночку. Необходимое устройство можно изготовить из обыкновенной одноразовой зажигалки. Первый вариант световая граната, которая временно ослепляет противника, не причиняя вреда окружающим предметам. Второй вариант зажигалка, заправленная не жидким, а сжатым газом, с помощью которой можно произвести взрыв, способный надолго внести сумятицу в ряды противника. Хотя по нормам безопасности такие зажигалки больше не продаются в США, за границей их легко приобрести. При этом зажигалка не требует дополнительных модификаций, а значит, она не вызовет подозрения, если агента обыщут. Кроме нее, ему потребуется только кусок клейкой ленты. Оперативный принцип. Изготавливаем из подручных средств отвлекающее устройство. Главный вывод. Зажигалка – эффективное отвлекающее средство. Навык номер 68. самодельное ослепляющее устройство. Взрывы, автокатастрофы, пожары, отключения электросетей вот лишь некоторые происшествия, сопровождающие перемещения кочевников по планете. Ловкие манёвры, отвлекающие внимание органов правопорядка, посторонних лиц и объектов операции, пока агент выполняет задание и исчезает в ночи. Если он подвергся внезапному нападению, отвлекающие средства помогут бежать. И значит, носимое при себе, скрытое и компактное отвлекающее оружие может спасти жизнь. Изготавливаемое за 2 минуты или меньше из обычной разовой зажигалки, световая граната производит яркую вспышку. В темноте она ослепляет человека на срок до 10 минут. Это устройство, имитирующее действие боеприпаса временного поражения или штатной светошумовой гранаты, приводится в действие путём извлечения и нагревания кремня зажигалки, сделанного из металла, содержащего соединение, которое очень быстро нагревается и взрывается. Когда разогретый кремень падает на землю, происходит вспышка такой яркости, что её можно принять за настоящий взрыв. По сути дела, в этот миг высвобождаются разом все искры, которые кремень обычно производит за время своей жизни. Оперативный принцип. Используем части зажигалки для получения ослепляющей вспышки света. Главный вывод. Вспышка яркого света в полной темноте может выключить человеческое зрение на срок до 10 минут. Навык номер 69. Самое известное самодельное оружие. Классическое оружие бунта и народных волнений, коктейль Молотова получил своё название в дни Второй мировой войны, но вошёл в употребление ещё с Гражданской войны в Испании. До сих пор этот зажигательный снаряд широко применяется уличными политиками и всеми, кто не имеет доступа к более сложным видам оружия, поскольку его можно перебрасывать через стены и ворота. Он даёт возможность бойцу, находящемуся на уровне земли, атаковать укреплённые здания и территории. Для грозного кочевника, стремящегося замаскировать свои действия под активность обычных граждан, коктейль Молотова удобен как быстро изготавливаемое оружие, которое метается с расстояния и сеет хаос и панику, ничем не выдавая причастность спецслужб. Кроме его очевидного боевого применения, коктейль Молотова можно использовать как средство ведения психологической войны или как отвлекающее средство. Пока внимание прохожих и полиции занято горящим автомобилем, агент скрытно проникает в административное здание. Оперативный принцип. Применяем для отвлечения внимания коктейль Молотова. Главный вывод: С помощью коктейля «Молотова» можно посеять панику в рядах противника. Навык номер 70. Таран в заднее крыло. За рулем собственного автомобиля большинство людей чувствуют себя в относительной безопасности. Они расслабляются, особенно когда едут хорошо знакомой дорогой, и перестают обращать внимание на происходящее вокруг. Именно поэтому для кочевника, планирующего устроить дорожную аварию, удобнее всего ударить автомобиль плохого парня на самом безопасном участке пути. Опытный практик и агрессивного и контроваринного вождения грозный кочевник знает, как превратить автомобиль в точное оружие разрушительной силы. Грамотно выполненный таран или наезд уничтожает или выводит из строя объект, никак не выдавая участие спецслужб. Один из такого рода манёвров таран в заднее крыло. Не в первое десятилетие применяемый американскими полицейскими против преследуемых автомобилей, этот приём резко разворачивает машину поперёк вектора движения, заставляя водителя потерять управление и затормозить. При выполнении этого тарана для водителя главное выдержать верную скорость. На скорости 55 км в час или менее автомобиль от такого удара резко развернет в сторону и отбросит. На скорости свыше 55 км в час таран в заднее крыло становится смертельным оружием, поскольку подвергнувшийся ему автомобиль, скорее всего, перевернется на крышу. Машины с высоким центром тяжести, например, кроссоверы и микроавтобусы, Могут в такой ситуации перевернуться даже на скорости ниже 55 км в час. Подготовленный кочевник выполняет таран, когда минимальна вероятность присутствия свидетелей и сразу же скрывается с места событий. Оперативный принцип. Выводим из строя автомобиль объекта путем тарана в заднее крыло. Главный вывод. На скорости 55 км в час и более таран в заднее крыло может привести к летальному исходу. Навык номер 71. Действие против пистолета, направленного в грудь. Если из темноты выходит человек в маске с близкого расстояния, наставляя вам в грудь пистолет, мудрость жизни гласит, что пора поднять руки и сдаться. В каких-то случаях это действительно лучшая тактика. Если агрессор требует бумажник, ключи от машины, ценные вещи, отдайте ему и позвольте скрыться. Но если его цель похищение или убийство, Лучше вступить в схватку и попытаться завладеть оружием. В этом случае у вас больше шансов на успех, чем можно подумать. Как показывают тренировки спецназа, в ситуации вооруженного нападения на безоружную жертву чаще всего победителем выходит тот, кто первым начинает действовать. Даже находясь на расстоянии двух, двух с половиной метров, безоружный объект нападения часто успевает дотянуться до нападающего и разоружить его, прежде чем тот успеет нажать на курок. в пользу жертвы работает замедленная реакция агрессора о задаченного неожиданным развитием событий. Разоружение противника весьма опасное действие, но можно повысить шансы на успех, следуя определённым правилам. Развернуться и захватить оружие, нужно захватить кисть руки оппонента и корпус пистолета с одновременным разворотом тела и уходом с линии огня. Направить ствол на противника, выверните оружие в сторону предплечья противника. отвернуть оружие в сторону. Продолжайте вращать пистолет в сторону, дёргая его на себя. Завладеть оружием. Вырвав пистолет из руки противника, нужно поспешно отступить на несколько шагов и проверить оружие, убеждаясь, что оно готово к стрельбе. Навести на цель и быть готовым выстрелить, если противник выхватит запасной пистолет. Оперативный принцип. Разоружаем противника с пистолетом приблизившегося спереди. Главный вывод. Сначала блокируйте оружие, затем вступайте в схватку. Навык номер 72. Действие против пистолета, нацеленного в спину. Фактор внезапности может быть мощным оружием. Именно поэтому преступники часто стараются подкрасться к жертве сзади, выскочить из кустов, когда человек отпирает двери своего дома, выскользнуть из-за соседних машин на стоянке, когда водитель нашаривает в кармане ключи, выступить из темноты, когда прохожий вставит карточку в уличный банкомат. Хотя невидимое оружие может вызвать паническое оцепенение, подготовленный агент способен повлиять на исход стычки даже когда пистолет приставлен к его спине. Если цель нападающего за владение материальными ценностями, даже опытный агент может решить, что лучше отдать, что требует, и позволить злоумышленнику скрыться. В то же время угроза похищения или ранения вызовет быструю и внезапную реакцию. Первым делом агент навалится на ствол, у полуавтоматических систем это препятствует срабатыванию ударно-спускового механизма, затем, резко вращая корпус, захватит оружие под мышку в неожиданно прочный захват. Оперативный принцип. Разоружаем противника с пистолетом, приблизившегося сзади. Главный вывод. Даже когда противник вооружён и невидим, исход схватки не предрешён. Навык номер 73. Выживание под огнём. В стереотипном представлении обывателя и жертвы А вернее сказать, будущие жертвы городских стрелков беспомощно съёживаются при виде оружия, даже если в сотни раз превосходят нападающих числом. Опыт, однако, свидетельствует, что бездействие под огнём радикально снижает шансы на выживание. Ведёт ли стрельбу психопат-одиночка или банда террористов, для обычного человека, попавшего под пули, есть три тактики действий: бежать, прятаться или сопротивляться. Бегство это первая опция, сопротивление Последнее. Бегите, если стрелок достаточно далеко, а вы видите, каким путём можно бежать, попытайтесь скрыться. Бросьте вещи и бегите, держа в уме намеченный маршрут. В движущуюся цель попасть труднее, поэтому бегите зигзагами от укрытия к укрытию. Прячьтесь. Если покинуть здание или территорию не представляется возможным, попробуйте найти самое безопасное место и как только возможно, защитить его. Укройтесь вне поля зрения стрелка и отключите звук телефона и иных цифровых устройств. Заприте дверь, если есть возможность, или выставьте преграду. Блокируйте дверь любыми имеющимися предметами: столом, шкафом, другой мебелью, книгами и прочим. Опустите шторы и ставни. Старайтесь расположиться так, чтобы между вами и стрелком была какая-нибудь преграда. В запертой комнате укрывайтесь за массивными предметами подальше от двери. Позовите на помощь. Звонком по мобильному или стационарному телефону, текстовым сообщением, электронным письмом или по радио сообщите, где находитесь. В окне выставьте знак, сообщающий о наличии раненых. Помните, что отпирание двери сопряжено со смертельным риском. Нападающие могут стучать, звать на помощь или иными способами пытаться заставить вас открыть дверь. Большинство кошетеющих пуль летит над полом, поэтому под обстрелом лучше не ложиться, а приседать на корточки или вставать на четвереньки. А вот, укрываясь от взрыва, например, ручной гранаты, падайте на пол ногами в сторону взрыва. Открывайте рот, чтобы давлением не разорвало лёгкие, и сплетя пальцы на затылке для защиты мозга. Сопротивляйтесь. Сопротивление сценарий на самый крайний случай. К нему следует прибегать только если не убежать, не спрятаться не удалось или нет возможности. Важно, однако, понимать, что сопротивление тоже даёт шанс. Безоружные люди могут разоружить и обезвредить вооружённого убийцу, особенно если этих людей много. Не забывайте, что из огнестрельного оружия нельзя вести огонь сразу во всех направлениях. Нападающие нередко думают, что жертвы при виде оружия от страха потеряют волю. Любой отпор, скорее всего, застанет их врасплох. Подготовка в боевых искусствах, конечно, преимущество, но даже неподготовленные люди, не привыкшие драться, могут многое, особенно если действуют сообща. Когда один человек или группа стараются блокировать верхнюю часть тела стрелка, а другие захватывают ноги, Сначала нужно захватить контроль над оружием, потом над стрелком, повалив его на землю или отключив, и покинуть место событий. Действуйте решительно и жестоко. Метните в противника любой имеющийся под рукой снаряд. Если рядом есть другие люди, объединяйте усилия. Всегда продумывайте свои действия, как бы мало времени у вас ни было. Используйте для нападения любое доступное оружие. овары, спортивные снаряды, любые жёсткие и прочные предметы. Ослепите стрелка едким или слепящим веществом, чистящим порошком, бензином, солью, перцем. Нанося удары, не останавливайтесь, пока стрелок не потеряет сознание и не перестанет шевелиться, бейте. Сопутствующие навыки: Изготовление самодельной брони, выбор укрытия, действия против пистолета нацеленного в грудь, действия против пистолета нацеленного в спину, сокрушительный удар локтем, накаутирующий удар, спасение от взрыва. Оперативный принцип. Бежим, прячемся и сопротивляемся, чтобы уцелеть под обстрелом маньяка-одиночки или группы террористов. Главный вывод Перемещайтесь и не упускайте стрелков из виду. Навык номер 74. Самодельный респиратор. Лакриматоры или слезоточивые вещества, часто применяемые полицией против участников массовых волнений, это самое распространённое не смертельное химическое оружие в мире. Раздражая глаза, нос, горло и кожу, они вызывают кратковременные расстройства здоровья, от ощущения острой боли и сжения до удушья и слезоотделения, временной слепоты, кожных нарывов, рвоты. Но помимо физиологического воздействия, у слезоточивых газов есть другое, более опасное свойство. Применение газа часто предшествует массовым задержаниям. В обездвиженной толпе полиция может, пользуясь моментом, провести серию повальных арестов. Учитывая, что иностранные правительства часто используют захваченных ими граждан западных стран как разменную монету в политических играх, в нестабильных регионах любой путешественник должен серьёзно относиться к риску попасть в такую облаву. Главная страховка от жёсткого прессинга при разгоне толпы отточенная способность читать намерения других людей. Слушайте здравого смысла и старайтесь избегать мест уличных протестов и манифестаций. Если агент оказывается в таком месте и чувствует скорое приближение хаоса, он старается как можно скорее уйти. Если посещение мест, где есть риск газовой атаки, неизбежно, агент приготовит самодельную маску-респиратор из пластиковой бутылки, губки и чистой упаковочной ленты. Губка, смоченная свежей водой, послужит надёжным фильтром, и бутылка, примотанная скотчем к лицу, будет достаточно эффективной, хотя и не герметичной газовой маской. Оперативный принцип. Изготавливаем газовую маску из упаковки от молока или сока. Главный вывод. В моменты массовых волнений важно вовремя покинуть место событий. Навык номер 75. Спасение от гранаты. Ручные гранаты, применение которых прежде ограничивалось зонами активных боевых действий, всё чаще становятся оружием террористических актов и гражданских волнений. Хотя атаку гранатами обычно нельзя предвидеть, поражение взрывом всё же можно избежать. Взрывы гранаты имеют предсказуемую форму перевёрнутого конуса и генерируют ударную волну с шестиметровой зоной поражения. Радиус зависит от системы гранаты. Хотя за несколько секунд, разделяющих падение гранаты и разрыв, можно отбежать от места взрыва, вертикальное положение делает человека уязвимым для осколков. Если в радиусе 3 шагов нет подходящего укрытия, прыгайте как можно дальше в сторону от гранаты и падайте на землю. Ваша цель выскочить из конуса взрыва и не попасть под разлёт осколков, которые обычно не летят близко к земле. Падайте ступнями к взрыву, чтобы защитить голову. Скрестите ноги, чтобы прикрыть бедренные артерии, зажмите ладонями уши, чтобы избежать разрыва барабанных перепонок. Локти плотно прижмите к рёбрам и откройте рот, чтобы уравнять давление и защитить лёгкие от разрывов. Помните, что в городских условиях опасность взрыва усугубляется обстановкой. Бетонные стены и стеклянные витрины добавляются в список потенциальных поражающих факторов. Взрыв влечёт за собой разлёт не только смертельно опасных осколков, но и обломков. Оперативный принцип. Выполняем действия, спасающие от взрыва гранаты. Главный вывод. Не пытайтесь убежать от взрыва и осколков. Эту гонку не выиграть никому. Навык номер 76. психологическая война. Когда долгосрочное наблюдение за криминальной фигурой перестаёт приносить новые данные, агент может прибегнуть к психологической войне, чтобы спровоцировать объект на ту или иную реакцию. Если объект заподозрит, что за его действиями следят и сократит передвижения и контакты с партнёрами, новые данные можно получить, вызвав у него паранойю. к кому он обратится, почувствовав себя загнанным в угол. Нарушение привычного сценария может обнаружить новые схемы поведения или новых персонажей для разработки. В зависимости от ситуации и характера наблюдения, психологическая война может принимать разные формы, от записок, брошенных в ящик, до мягких диверсий, совершаемых не для причинения вреда объекту, но прежде всего для нагнетания страха. Забрасывание объекта анонимными посланиями, мы знаем, кто ты такой, может вызвать у него тревогу. Письма, написанные как будто бы соседями по кварталу, могут внушить ему мысль, что он окружён кольцом враждебных глаз, и в итоге он обратится за помощью к партнёрам. Психологическое давление можно усилить до вандализма и мягких диверсий. Применяя дистанционные тактики, метание коктейля Молотова или разрозненную стрельбу из движущегося автомобиля, агент, действующий в одиночку, может создать впечатление, что работает целая группа. Цель психологической войны любого толка исказить у объекта восприятие реальности и спровоцировать перемены в поведении. Не надо доходить до реального нападения. Такая тактика позволяет агенту оставаться незамеченным и продолжать наблюдение из более выгодной позиции. Оперативный принцип оказываем давление на противника. Главный вывод. Одиночка, ведущий психологическую войну, может имитировать действия целой группы.